Глава 28 В толпе спешащих в зал бойцов спецгруппы ярко выделялась фигура лейтенанта Грибовского. Огромного роста, с персингованным ухом и несколькими шрамами на лице. В толпе ряженых в зачарованный кевлар клоунов, идущих ровным строем позади Адамантиевых, в полный рост швитов, Он в своём потрёпанном кожаном плаще выглядел на удивление чем-то, чему Алекс оказался рад. Рад в той мере, в которой вообще мог быть рад чёрный маг, которому только что пришлось сражаться за свою жизнь. После драки, окончившейся лишь несколькими секундами назад, и почему кавалерия всегда запаздывала, охранные решётки немного заклинило, так что над ними пыхтели спецы с лазерными резаками в руках. Там, где не помогала магия, отлично справлялись технологии старого мира. Лазерный резак с такой же лёгкостью резал адамантий, как и любую другую сталь. Магия зачарованного металла пасовала перед базовыми законами физики, ну или как они там назывались. В этой области Алекс никогда не был силён. Зато он разбирался в людях. И появление Грибовского вместе с азиатом не предвещало ничего хорошего. Благо у них обоих хватило мозгов, В умственных способностях майора Чонсука сомневаться не приходилось изначально. Не показывать своего знакомства с Алексом. «Помогите!» — закричал какой-то лощеный пижон, держащий на руках заливающийся кровью мисс Перриот. Ее персиковые волосы спутались в алой жидкости, текущей с глаз, ушей и носа. Коралловые губы потрескались. Все же девушка явно прыгнула выше головы, когда решила остановить огромный валун в полете. «Ей срочно нужна помощь!» надрывался пижон. но может, оно и к лучшему. Девушкам ведь нужен рыцарь в сияющих доспехах. А Алекс скорее походил на уставшую летучую мышь-переростка, чем на героя из древних легенд и баллад. Спасать девушек в опасности далеко не его жизненное кредо. Поток мысли прервал звук падающей решётки и топот обитых железом сапог. Десятки спецов рванули внутрь. И беря на прицел штурмовых винтовок всё, что только можно поместить в квадрат голографа, принялись формировать периметр. Дум хорошо знал подобную процедуру, поэтому принял единственно верное решение. Он продолжал сидеть на полу, прислонившись к каким-то обломкам и молча взирать на происходящее. «Не трогайте меня, я пострадавшая!» Надрывалась экскурсовод, когда бойцы вынимали её из фонтана. Стоит отдать должное их профессионализму. Никто даже не думал пялиться на весьма аппетитные выпуклости. Ну, кроме дума разумеется. «Осторожней!» «Что вы себе позволяете?» «Я напишу в СМИ, это полицейский произвол!» Людей эвакуировали одновременно быстро, но и столь же жёстко. Уже спустя десяток секунд, кроме Пижона, Мисс Перриот и Алекса, больше никого из свидетелей битвы не осталось. Пустынный полуразрушенный музейный зал. «Не шевелите ей, молодой человек!» Как только периметр был взят, в зал ворвались единственные государственники, которых Алекс более-менее мог терпеть. Врачи скорой помощи и реаниматологи. Одетые в красное и белое, они начали проводить свои манипуляции над период. Из троицы, включавший в себя средних лет мужчину, молодую девушку и парня, ревестника дума, старший по возрасту, оказался вдобавок слабеньким целителем. Он аккуратно вывел пальцем в воздухе простенькую пентаграмму. Волшебная печать вспыхнула зелёным сиянием, и кровь, хлещущая по лицу преподавательницы, сначала замедлила свой бег, а затем и вовсе остановилась. «На носилке её!» – отдавал команды колдомедик. «Люстру включите, и на всех парах до реанимации, и два кубика адреналина внутривенно!» «Сэр, есть сэр!» На армейский манер хором ответили молодые и, подняв девушку на носилке, помчались к выходу. «А вы, молодой человек, что стоите? Сопровождать будете?» Видимо, пижон тоже собирался отчитаться по форме, но вовремя понял, что не к месту, так что просто взял руки в ноги и стремглав помчался следом. Ну, оно и правильно. «Такс, посмотрим, что у вас». Колдомедик, оказавшийся весьма среднего роста, с толстыми пальцами сосисками и растущим пивным животом, подошёл к дому. Он начал водить над ним ладонью, а затем их видно скривился от вспышки острой боли. Стоит отдать ему должное, медик попытался скрыть свои ощущения. А ощущения эти, как рассказывали Алексу, были сродни тому, как если на открытую рану насыпать сначала соли, затем текилы, а потом позволить всё слезнуть псу с шершавым языком. Именно это светлые колдуны испытывали, когда пытались каким-то образом воздействовать на чёрных. Благо, в обратную сторону данное правило не работало. «Вы — анальгены и пара бинтов с перекисью, и я счастлив». Чуть тускло улыбнулся Дум. По его виску стекала довольно жирная струйка крови, а волосы на голове слиплись в нечто невразумительное. «Может...» — колдомедик протянул шприц. «Обезболивающее, сильное. Поможет восстановить источник». химии не балуюсь». Алекс отодвинул руку медика в сторону и стряхнул пепел сигареты на пол. «Только натуральное». «Ох, знали бы вы, юноша, сколько химии в этом вашем натуральном продукте. Пестициды, химикаты...» Следующие несколько минут, которые ушли у медика на то, чтобы перебинтовать голову пострадавшему, Алекс слушал лекцию о том, что в табачных изделиях всякой дряни содержалось иногда больше, чем в отходах производства химических предприятий. Когда медик освободился, и они с Алексом распрощались при помощи крепких рукопожатий, то в сторону мага направились грибовский чонсук. Одного взгляда на этих двоих было достаточно, чтобы понять что они принадлежали к одному и тому же ведомству. И дело было вовсе не в цепких взглядах. Какой-то особенности походки или в том, что их слушались матёрые оперативники, всё ещё державшие периметр в ожидании прибытия экспертов-ботаников. Нет, вовсе не в этом. Грибовский и Чонсук банально оба носили плащи. Если персингованный отдавал предпочтение кожаному чёрному, то за Чонсуком развивались полы коричневого, «Из-за парусины или чего-то подобного?» «Что здесь произошло?» Рыкнул зычный бас. Алекс заглянул за спину, так и не успешиво даже рта раскрыть майора. На пороге зала появилась личность, резко контрастирующая со своим голосом. Настолько глубокий, почти как из трубы бас принадлежал щуплому, невысокому мужчине, который уже давно не мыл, а голову, стараясь казаться необлысевшим а побритым налоса. Он бегал от одной развалины к другой, охал и вздыхал. «Ваза династии! Копьё эпохи!» «О, боги! Секира! Секира Олафа Северного! Да вы хоть знаете, какова её оценочная стоимость?» Видимо, куратор музея. Он держал в руках древний артевакт с той нежностью, с которой не каждая мать может родное дитя на руки поднять. Майор прокашлялся, и в зале стало как-то сразу очень тихо. «Нет, а раньше тут было не так чтобы шумно». Но теперь, казалось, даже звуки вытянулись по струнке и спокойно отошли в угол. «Как мне думается, мистер Свайнстерн, с вашей секирой всё в порядке». «В порядке? В порядке?» Нет, определённо, такой колоритный голос не подходил его фигуре. «Посмотрите на эти сколы, на эти царапины! Да я... да вы...» «Все экспонаты в этом музее застрахованы», перебил, сверкая стальным взглядом Чон Сук. К тому же, ни один из них не представляет реальной ценности, иначе бы они хранились не у вас, а... Впрочем, может, вы и сами догадываетесь, где». Куратор замолчал. Столь прозрачный намёк заставил шестерёнки в его башке закрутиться с утроенной скоростью. «А из какого, простите, вы будете ведом...» «К тому же, мистер Суэнстерн», — опять перебил майор. «Насколько я помню, последним указом вы должны были армировать не только несущие внутренние стены здания, но и его свод. А в этих обломках я не заметил ни одного адамантива осколка, средства на которые были выделены музею в полном объёме. «Ага, так его майор», — поддакнул Грибовский. «Дорогуша тут секира размахивает, а у самого часики-то непростые. и она такие года полтора, если не два работать буду, и при этом не жрать и не пить, и что самое обидное, не трахаться. А без последнего мне вообще не прожить». Мистер Суэнстерн, наконец придя к какому-то решению, Сглотнул и молча отправился и дальше оглядывать свои разрушенные владения. Майор, вновь прокашлявшись, повернулся к Алексу. «Мистер Домский», — тот ответил неопределённым маханием рукой в воздухе. «Если вкратце, что здесь произошло?» «Если совсем вкратце, то я приехал на экскурсию с детишками, а тут какая-то мегагорилла из числа той породы, которую мы с вами недавно обсуждали, спутала меня с бананом». Грибовский с Чон Суком переглянулись. «Ну да, шпионы гвардейские. Не одни, только они умеют использовать словесный шифр». «Конкретно тебе уточнил Грибовский. Вместо ответа Алекс указал пальцем себе на перебинтованную голову. «Мистер Думский», — Чонсук слегка пересчурился. «Вы уверены, что покушение соверш...» «Где Свера?» — прозвучал панический вопль. «Где ко всем демонам и чертям Свера Посейдона?» Алекс, Грибовский и майор медленно повернулись к разрушенному фонтану. Древние статуи держали пустоту. Разбитый артефакт, некогда разделявший один мир на два, был утерян. И что-то подсказывало дому что в завалах зала не найдут ни единого его осколка. «Все камеры музея, а также трёх кварталов его округе, камни, ровным, но нетерпящим препирательств тоном, — приказал Чон Сук. «Банкоматы, парковки, магазины, коптеры, телефоны – плевать. Все видеофайлы в окне последних трёх часов должны быть в штабе уже 10 минут назад». Алекс едва слышно выргулся.